Потом у деревьев появляются головы, круглые массивные головы в шлемах, которые они неуклюже склоняют то влево, то вправо. Затем они с трудом вырывают из земли корни и грузно шествуют куда-то. Похоже, будто они идут против ветра, так сильно согнуты их стволы. И так судорожно взмахивают они ветвями, уподобляясь пловцам в бурном море. А теперь деревья в броне сидят на огромных длинных плоскодонках, что спускаются вниз по широкой серой реке, в глубине которой трепещут багровые огни. Там под водой люди с непокрытыми головами Идут против течения, неся факелы. Деревья в броне покинули барки. Сейчас они направляются к какому-то длинному приземистому зданию. И чем ближе подходят к нему, тем оно становится синее. Они хотят войти в этот дом. Но стоит им переступить порог, как они исчезают, поглощенные густой мглой, заволокшей комнату. Дом пуст. Ветер влетает в растворенное окно и треплет занавески. Посреди комнаты стоит большая железная кровать. На ней лежит женщина, одетая в белую рубашку. Ее огромный раздутый живот готов к родам. Раздается какой-то странный, фантастический шум. Женщина, все еще лежащая на спине, медленно взмывает в воздух и начинает летать по комнате. Она изгибается так, что ей удается схватить себя за лодыжки. И ветер уносит ее в окно. Крыши сумрачного серо-черного города четко вырисовываются на фоне багрового грозового неба. Между высокими каминными трубами возникают глаза, очень темные глаза, обведенные голубоватыми тенями. Они мерцают тусклым, нездоровым светом. Город потихоньку снимается с места и плывет мимо этих глаз. Деревья в броне, по-прежнему рассекая воздух своими длинными руками-ветвями, входят в город, проникают в глаза. А глаза тем временем превратились в двух огромных рыбин, проплывающих сквозь дома, чьи стены разжижаются при касании их плавников. Волк сидит у входа на мост и, глядя в реку, играет на пеле. Вдали у воды растворяется окно дома. Кто-то высовывается наружу и начинает вытряхивать ковер. На ковре выткан рисунок, напоминающий лицо. Да, это именно лицо. И от встряхивания оно отделяется от ковра и падает в реку. Волк исчез, но пила так и осталась стоять сама по себе у входа на мост. Она продолжает вибрировать, издавая свою дребежащую мелодию. Виктор Фландрен проснулся с первыми проблесками зари под свистящие стоны ветра. Волк неподвижно лежал рядом. Небо расчистилось, согбенные деревья чуточку распрямились, и теперь в лесу обнаружились незаметные накануне тропы. Поколебавшись с минуту, Виктор Фландрен решил идти налево. Он встал на ноги, тотчас поднялся и волк, и они пустились в дорогу. После долгой ходьбы через лес... Они выбрались на открытую местность. Поля, сменяя друг друга, полого шли вниз, где виднелись дома. Пруды и болотца, разбросанные в низине, серебрились льдом под бледными лучами утреннего солнца.